Глава 32. Над Берлином. Утром 17 апреля мы вылетели в паре с Титаренко. Набрали большую высоту. В небе не облачко. Самолетов противника не было видно. Правда, враг мог появиться внезапно со стороны Солнца. Мы зашли южнее Берлина, чтобы осмотреть воздушное пространство. На земле шел бой. Решаю пролететь над центром Берлина, разбивая большую скорость. И вот под крыльями самолета центральные кварталы столицы Германии. Кое-где видны пожары. Очевидно, сюда уже прилетали наши бомбардировщики. Зенитки молчат, и мы спокойно пролетаем над городом. Как назло, ни один вражеский самолет не появляется. Разворачиваюсь на 180 градусов и решаю еще раз пройти над Берлином. Но в этот момент в стороне от нас на восточной окраине появляются четыре истребителя противника. Фашистские охотники уже боятся ходить парами. Они летают группами по 4, а то и по 8 самолетов. Можно было бы наброситься на них сразу, зайти сзади и ринуться, чертя голову. Это заманчиво, но безрассудно. Внимательно оглядываю пространство. Прищурился, солнце выедает глаза. Вижу, прямо на нас движутся две точки, это мессеры. Они, видимо, взяли мой самолет в прицел. Идти на них в лобовую, подставлять себя под удар, глупо. Проскакиваем мимо и взмываем, чтобы сверху атаковать врага. Но не успели мы набрать высоту, как немцы стали поспешно уходить, несмотря на количественное превосходство. Они пытались одолеть нас хитростью. Четыре истребителя были только приманкой. Если бы мы завязали с ними бой, то нас немедленно атаковала бы пара мессеров, дежурившая в стороне. Возвращаемся домой, досадуя, что не сбили ни одного самолета. После напряженного летного дня я сидел на КП и жаловался Чубикову. Сколько сегодня летало, все толку. Не воспользоваться ли мне тем, что немцы усиливают действия авиации к вечеру? Разрешите еще раз слетать, товарищ командир? С Ститаренко, разрешите, а? Хватит с вас, полетите завтра, сказал командир решительно. На сегодня вполне достаточно. Но я не успокоился и, как у нас говорилось, выклинчил полет. Немцы, стараясь использовать заходящее солнце, пытались совершать налеты под вечер. На это я и рассчитывал. Со всей строгостью предупреждаю Титаренко. Дима, смотри, только не горячись. Внимательно следи за всеми моими действиями. Вылет сложный, тем более, что мы оба устали, ни на секунду не ослабляй внимания. Слушаюсь, ответил мне старик. Вылетели. Пересекли линию фронта на высоте 3500 метров. Передаю Титаренко по радио. Смотри в оба. Внизу шли бои. Пристально вглядываюсь вдаль на запад. Дымка от пожаров, пронизанная лучами заходящего солнца, мешала видеть. Появились облака. Направляемся к северо-западной окраине Берлина. Может быть встретим противника над городом? Подлетаем к северной части города. Замечаю точки. Они приближаются к нам. Проходит несколько секунд. Все ясно. Идет большая группа фоке-вульфов 190 с бомбами. Кричу Титаренко «Горка!». Делаем горку, набираем большую высоту метров на тысячу выше немцев. Прикрываемся разорванной облачностью. По радио передаю на КП. В районе Берлина встретил около 40 фоке-вульфов с бомбами. Курс на восток. Высота 3500 метров. Изучая боевой порядок немцев, взвешивая обстановку. Немцы летят эшелонированно по высоте, так им легко охранять друг друга и не допускать наших. Я принял решение атаковать. Отошел от врага далеко на запад, осмотрел воздушное пространство. Не знаю, заметили ли нас немцы или нет, во всяком случае виду не подают. Испытываю сложное чувство, хорошо знакомое каждому летчику перед решительным опасным боем. Незначительная ошибка, просчет и все будет сорвано, кончено. А мы во что бы то ни стало должны помешать фашистам бомбить наши войска. «Ну что, ударим Дима?» – спрашивает Титаренко. «Попробуем», – отвечает он. Не знаю, что он чувствовал в эту секунду, но голос у него был спокойный, уверенный. И наша пара вступает в поединок с двадцатью парами врага. Атакуем верхнюю группу Фоки-вульфов. Немцы не ждали удара. Я выбрал один самолет. Взял его в прицел, почти в упор открыл огонь. Фокевульф вспыхнул в воздухе и рухнул на окраину Берлина. Хвост немецкой группы расстроился. Боевой порядок спутался. Фашисты заметались и стали бросать бомбы на свою территорию. Резко взмывая вверх, ведомый не отстает. Кричу ему «Держись, старик!» Вижу, в нижних группах вражеских самолетов сохраняется боевой порядок. Надо во что бы то ни стало расстроить его. Рассчитываю, где бы снова нанести удар по врагу. Вклиниваюсь в строй, прорезая его и сходу открывая огонь. Немцы шарахаются из стороны в сторону, беспорядочно стреляют. Титаренко надежно прикрывает хвост моей машины. Но некоторые немецкие летчики опомнились. Очевидно, увидели, что нас всего лишь двое. Один из Фоки вульфов пытается открыть огонь по моему самолету, но Титаренко сбивает его меткой очередью. Надежно прикрыл меня мой напарник. Стремительно атакуем немецкие самолеты то справа, то слева. Титаренко не отстает от меня. Боевой порядок немцев нарушен окончательно, к тому же у нас преимущество в высоте. Забываю, что нахожусь на охоте. Думаю лишь о том, что надо сорвать вражеский налет на советские войска». Такого подъема, как сейчас, я еще никогда не испытывал. Одна мысль, что под крыльями моего самолета Берлин, что совсем близко от него советские войска ведут бои, что мы должны помешать ненавистным Фоке-Вульфам прорваться к линии фронта, придает мне силу. Группа врага редели. Немцы начали уходить на запад, замысловато перестраиваясь. Но один из фашистских летчиков оказался напористым. Смотрю, он под шумок отделяется от своих и идет к линии фронта, очевидно рассчитывая все же сбросить бомбы на наши войска. Настигаю его сверху. Он входит в пике и бросает бомбы на свою территорию. На выходе из пикирования я прошил его длинной очередью. Фашистский самолет взорвался. Я расслабил мускулы и почувствовал нервную дрожь, которая пробегает по всему телу после напряженного боя. Как всегда, пересохло во рту. Было нестерпимо жарко. Первая мысль от Ятаренко. Оглянулся, он здесь. Вторая о самолете. Посмотрел на плоскости, пробой не видно. Взглянул на часы. Бой длился 25 минут. Включил бензиномер. Горючее кончалось. «Ну, как дела, Дима?» – спросил я Титаренко. «Все в порядке», – ответил он охрипшим голосом. «Молодец, старик. Мы полетели домой. В этом бою я сбил 61-й и 62-й самолеты противника. Товарищи, зная о встрече нашей пары с 40 фоке-вульфами, ждали нас с необычайным волнением. Первым подошел к нам командир полка. Я доложил ему о результатах боя. Нас окружили летчики, засыпали вопросами. «Хорош бой был». «Говорит Титаренко, пожимая мне руку». Он даже осунулся за этот вылет, но глаза его радостно блестят. «Да, бой был действительно хорош. И не только с точки зрения тактики, но и по тому настроению, с которым мы его вели. Нас увлекал неудержимый наступательный порыв, который охватил в эти дни советскую армию. Я вложил в этот бой всю свою душу, все знания, весь опыт. Наша пара вела его исключительно дружно, мы были как один человек». В этом бою были превышены все положенные нагрузки. Не только на самолет, но и на наш организм. Рано утром 18 апреля я уже был у своего самолета и осматривал его. Я уже собирался сесть в кабину, когда меня вызвали на КП. Оказывается, пришла радиограмма. Мне приказано вылететь в политуправление фронта. Не мог представить себе, зачем меня вызывают. Командир тоже был озадачен приказом. Я сейчас же приготовился к полету. Провожая меня... Чупиков сказал, «Возвращайтесь скорее». Прилетев в штаб фронта, я узнал, что мне поручается 1 мая выступить в Москве перед микрофоном от имени воинов Первого Белорусского фронта. Это был самый неожиданный и необычный приказ, какой мне когда-либо приходилось получать. Я был обрадован и смущен увидеть Москву в такой день, но и покидать фронт в такое горячее время. Считанные дни отделяли нас от победы, мыслью о которой мы жили все годы войны. Я мечтал встретить этот великий день на боевом посту в дружной фронтовой семье летчиков.